Дорчестеры Джейд упала на холодную сырую траву. Было темно. Надгробные камни слабо освещались двумя фонарями, горевшими в тупике за стеной. Вход на кладбище, замаскированный черной плитой, которая теперь была отодвинута, оказался временным окном. Или он просто сыграл эту роль, потому что Джейд так захотела. Некоторые наследники минуты могли использовать для прыжков почти любую дверь. Девушка встала и подобрала с земли мертвого лиса. Скорбь нахлынула на нее с такой силой, что ноги подкосились. Снова поднявшись, она принялась искать в темноте могилу родителей. Когда ей, наконец, удалось найти их надгробие, Джейд раздвинула кусты, разросшиеся вокруг камня, и положила мастера Гридлока на траву. Прежде чем позволить веткам сомкнуться, Джейд в последний раз погладила коченеющее лисья тельца, а потом встала и, не оборачиваясь, ушла. Холодный воздух высушил ее слезы. Она прикоснулась к черной плите, как учил ее магистр, и покинула кладбище. Дверь медленно задвинулась. Несколько секунд Джейд постояла, выдыхая белые облачка. Ей хотелось крикнуть «Мастер Гридлэк умер!» но ни один звук не мог вырваться из ее груди. Она зашагала по узкому переулку, словно оглушенная, не зная куда и ничего не чувствуя. Совсем ничего, даже страха. На нее мог напасть рыцарь времени, ну и пусть. Без мастера Гридлока все утратило смысл. Выйдя из тупика, Джейд была поражена тем, как мерно выглядит рынок часовщиков. Фонари тускло освещали брусчатку, бродячие кошки Рыскали в водосточном желобе перед ведьмином зельем В поисках чего-нибудь съестного Дома стояли, погружённые во тьму Большие часы над входной аркой показывали половину второго Джейд поднялась на крыльцо пансиона и позвонила В одном из окон зажёгся свет Через пару минут Эллиот Бейкер в халате поверх клетчатой пижамы Открыл дверь «Добро пожаловать в «Черный лебедь», единственной в Лондоне!» «Джейд?» «Да, это я». Девушка вошла. «Где ты была?» «Все новицы уже три часа, как должны...» «Мастер Гридлок умер», — прошептала Джейд, схватившись за регистрационную стойку. Партия выронил связку ключей и тяжело опустился в кресло при входе. Он ничего не говорил» только качал головой. «Мистер Бейкер. Джейд посмотрела на него с тревогой. Как вызвать Адетту, не оставляя старика одного? Конечно же, при помощи пневматической почты. Девушка положила на приемник пустую капсулу и отправила ее, нажав на клавиши 001. Через несколько секунд шарик шумно скатился в чашу для входящих сообщений, а оттуда специальное отверстие. И все кругом зазвенело. «Это же общая тревога! Ты, наверное, случайно ее объявила!» Испуганно произнес портье и хотел подняться, но Джейд остановила его. «Пожалуйста, мистер Бейкер, не вставайте!» Леди Сибилла покинула свою гальюнную фигуру и в ужасе воскликнула. «Что здесь происходит?» Послышались шаги. Адетта Первой появилась на лестнице и, остановившись на площадке, зажала уши. «Джейд! Эллиот! В чем дело?» Дженна и Бетси, показавшись из-за спины своей начальницы, склонились над перилами. Повсюду кружили перепуганные духи-защитники. «Ложная тревога!» — проворчала горничная. «К сожалению, нет!» — крикнула Джейд. Адетта сбежала по ступеням. «Надо достать пустую капсулу, иначе звон не прекратится. Так мы всех перебудем!» Она отключила сигнализацию, забрав металлический шарик из отверстия, но было поздно, новейцы и постояльцы уже высыпали на лестницу. Эллиот Бейкер поднял голову и, нарушив внезапно воцарившуюся тишину, объявил. «Мастер Гридлок скончался». Кто-то вскрикнул, Адетта выронила капсулу и растерянно посмотрела на племянницу. «Ох, небеса милосердные!» запричитала Бетси, схватившись за перила. Только Джена сохранила спокойствие. Подойдя к старику портье, она решительно взяла его под руку и помогла ему подняться. «Идемте в гостиную, Эллиот. По-моему, вам срочно нужна рюмочка мажевеловой настойки». Увидев свет в окнах черного лебедя, Мэт прибежал из ведьминого зелья узнать, что случилось. Джейд рассказала ему о смерти мастера Гридлока, И о нападении рыцарей времени на тайм-хаус. Новидцы столпились вокруг нее, многие плакали. Около трех часов пришли доктор Смит и Питер Полькинс. «Вот, держи», — сказал молодой человек и протянул Джейд орешниковую соню. После селенциума она прибежала ко мне. Девушка посадила мышку на ладонь, погладила по спинке и, грустно посмотрев в глазки бусинки, сказала. Твой хозяин больше не вернется. Теперь я буду заботиться о тебе, а ты обо мне. Питер сообщил, что ему удалось обезоружить Лавену Паркер. Но это была единственная хорошая новость. Как только дух-хранитель которого вызвала Джейд погас, а сама она убежала с мертвым лисом в руках, рыцари времени под предводительством Зельды Брайс возобновили атаку и вынудили членов суда покинуть Таймхаус. «Сторонники Кроноса захватили наш дворец», — сокрушенно констатировала доктор Смит. «Не мне вам объяснять, что это означает». «Теперь часы с двумя стрелками принадлежат им», — прошептала Адетта и посмотрела на племянницу, точнее, на ее пуловер, под которым она носила серебряный череп. От этого взгляда девушке стало не по себе. Если Кронос получит и третью стрелку, его цель будет достигнута. Уже начало светать, когда Питер Полькинс отвел Джейд в сторону и спросил, где она спрятала мертвого лиса. Он пообещал ей, что мастер Гридлок будет похоронен с почестями, даже если церемонию не удастся провести в таймхаусе. Вернувшись к себе ранним утром, Джейд прежде чем подняться из гостиной в свою спальню, бросила печальный взгляд на комнату Генри. Почему он не сошел вниз во время тревоги? Может, его вовсе не было в пансионе? В следующие дни Джейд прожила как в трансе. Она боялась ложиться спать, потому что во сне неизменно видела мертвого лиса. Ослабленная усталостью, она то и дело начинала плакать. Генри появился в «Черном лебеде» всего один раз — обошел Джейд стороной, даже не удостоив взглядом. Девушка расстроилась так сильно, что и спустя несколько суток ей все еще казалось, будто она стала привидением. Как объяснила Люси, после смерти мастера Гридлока дед запретил им жить в пансионе. Узнав об этом, джет в очередной раз расплакалась. Известие о том, что Зельда Брайс и Лавена Паркер — рыцари времени, облетело сообщество с быстротой молнии. Все пытались понять, как жить дальше, но никто, даже члены суда, не отваживался вернуться в тайм-хаус. Рынок часовщиков словно замер и очнулся от шока лишь после того, как была назначена дата похорон магистра. Наследники времени стали съезжаться в Гринвич, чтобы проститься со своим предводителем, и деловая жизнь постепенно возобновилась. Бетси принялась готовить, вытирая передником слезы, которые нет-нет, да и скатывались по ее круглым красным щекам. Дженна не высовывалась за порог черного лебедя, опасаясь, что на нее нападут. Одетта и Эллиот Бейкер снабдили входную дверь и кабину для временных прыжков дополнительными замками. Харпер и моряк из комнаты «Орлы» начали репетировать погребальные песнопения. Однажды вечером, когда девушки сидели у себя в гостиной и слушали их, На пороге появилась Адетта и с улыбкой сказала. «Идем скорее, Орла, к тебе гости». Подруги вместе выскочили в коридор. Дойдя до лестницы и заглянув вниз, Орла громко закричала. «Мама! Папа!» Джейд в молчаливом изумлении посмотрела ей вслед. Она стремительно сбежала по ступеням и бросилась в объятия родителей. Но «Ну, наконец наконец-то!» — воскликнула мисс Дорчестер. «Я так соскучилась!» Спустившись в вестибюль, Джейд с любопытством взглянула на гостей. Оказалось, Орла удивительно похожа на мать, с светлыми волосами и, что особенно радовало глаз, сердечной улыбкой. Отец уже начинал лысить, но длинные пряди, падающие на лицо, все еще придавали ему приятный вид. Он был на полторы головы выше жены и дочери. Орла говорила, что после укуса демона ему ампутировали ногу. Джейд вспомнила об этом, увидев, как он хромает. «Добрый вечер», — сказала она. «Я Джейд Райдер, подруга Орлы». «Я знаю», — тихо произнес мистер Дорчестер, пожимая ей руку. Мисс Дорчестер крепко обняла ее. «Наконец-то я с тобой познакомлюсь». «Давайте присядем в салоне», — предложила Адетта. Она вышла из-за стойки регистрации и, проводив всю компанию в гостиную, закрыла дверь изнутри. «Как вы здесь оказались?» спросила дочь, усаживаясь на диван между родителями. «Да», — подхватила Джет и села в кресло напротив. «Я думала, Орли нельзя видеться с вами, пока она учится. Это не опасно?» «Еще как опасно», — ответил мистер Дорчестер. В спокойное время... «Мы бы на такое не решились», — пояснила его жена, убрав волосы с лица. «Учеба у Орла — это, конечно, важно, но сейчас нам всем грозят куда более серьезные проблемы». Мистер Дорчестер подался вперед и оперся подбородком о скрещенные руки. «До нас, конечно, дошли известия о смерти Гридлока и о том, что рыцари времени захватили Таймхаус, поэтому мы здесь». Он остановил взгляд на Адетти. «Я изгнан из сообщества, и ты имеешь полное право указать мне на дверь. Ни к чему, чтобы у тебя из-за меня были неприятности». «Спасибо, Адам, но я прекрасно понимаю, зачем вы приехали. И, по-моему, нам пора раскрыть карты перед девочками, а то они, наверное, сбиты с толку». Джейд и Орла растерянно переглянулись. «Конечно», — сказала мисс Дорчестер, — и посмотрела на дочь. «Все это время мы поддерживали связь с Адеттой». «То есть как?» — воскликнула Орла. «А почему вы говорите мне об этом только сейчас?» Адетта вздохнула. «Ты же слышала, что сказал твой папа. Он изгнанник. За общение с ним нас всех могли исключить из сообщества. Теперь твои родители могут здесь жить, потому что с тех пор, как Зельда Брайс захватила власть...» «Мы все превратились в изгнанников», — вздохнула Адетта и сказав, «Я сейчас вышла из гостиной». «Что она имеет в виду?» — ужаснулась Джейд. Мистер Дорчестер, проводив Адетту взглядом, в полголоса пояснил. «Мисс Брайс распустила суд времени. Доступ в тайм-хаус теперь имеют лишь очень немногие наследники. Предположительно, все они сторонники Кроноса, Остальные объявлены врагами сообщества. Каждому, кто попытается проникнуть во дворец, грозят изгнание и смерть. Даже прощание с мастером Гридлоком отменено». Девушки переглянулись. Обе были потрясены услышанным. Адетта вернулась в гостиную со стопкой газет и, сев на прежнее место, пролистала спецвыпуски «Ловца времени». «Зельда Брайс и прессу взяла под контроль. Вот полюбуйтесь заголовками». «Магистр лжи. Конец власти предателя. Долгожданное новое руководство. В таймхаусе наводится порядок. Амнистия для узников Несби». «Полнейший вздор. Нашим постояльцам эти газеты не должны попасть на глаза». Джейд взяла стопку бумаг. Почти на каждой странице были фотографии Зельды Брайс. «Мисс Брайс во дворе Королевской обсерватории». Мисс Брайс в тайм-хаусе перед часами. Мисс Брайс с невым псом у открытой расселены. Мисс Брайс в аудитории с будками для временных прыжков. И, наконец, мисс Брайс в кабинете мастера Гридлока возле его стола. «Дай-ка посмотреть», — сказала Урла. «Автор статей Лавина Паркер», — Адетта кивнула. «Сегодня утром я встретила ее отца у мисс Кингсли». Он не смог сдержать слез, когда я с ним заговорила. Представьте себе, единственная дочь перешла на сторону рыцарей времени, да еще и занимается пропагандой. Не для этого он оплачивал ее учебу на журналистском факультете. Джет задрожала от гнева. «Перед смертью, — сказала она, — мастер Гридлок внес изменения в кодекс. При этом...» Присутствовали все члены Суда Времени. Он пытался предотвратить то, что сейчас происходит. Джейд указала на газеты, которые Орла держала у себя на коленях, потрясенно глядя на фотографию Зельды Брайс. «Да», — отозвалась Адетта, от — «Питер Полькинс нам рассказал». Перелистав спецвыпуски, Орла показала всем статью под заголовком «Близится созыв нового Суда Времени». Естественно... «Туда войдут исключительно сторонники Кроноса. Этому нужно помешать!» Мистер Дорчестер улыбнулся дочери. «Мы совершенно согласны». «Мисс Брайс пытается подорвать основы нашей общины. Мы этого не допустим. Вступим в борьбу и вернем Таймхаус. как?» — спросила Джейд, чувствуя себя бессильной. «Документ, в котором были зафиксированы поправки, мисс Брайс сожгла». Пепел упал в теневую расселину. У нас не осталось никаких доказательств. «И это мы тоже знаем от мисс Кингсли», — кивнул мистер Дорчестер. «Зельда Брайс может сжечь хоть все наши документы, но одно ей не под силу — отнять у нас право голоса. Мы должны бороться, и если борьба окажется кровавой, это будет на совести приспешников Кроноса». Девушки испуганно переглянулись. «Но, папа, вы втроем не сможете противостоять рыцарям времени». «Вот именно», — энергично подтвердила Джейд. «Я сама видела, как их много и как они жестоки». Одетта решительно мотнула головой. «Нас не трое, а гораздо больше». Мистер Дорчестер встал, хромая подошел к окну и указал на рынок часовщиков. «Еще до того, как Кронос убил твоих родителей, Джейд...» мы с нашими товарищами-новидциями основали группу «Вера». Всеобщее единение против расистской агрессии. «И вас было много?» — спросила Джейд. «Уже тогда немало. Твоя тетя тоже примкнула к нам. Но в тот раз мы совершили ошибку. Мистер Дорчестер вернулся и посмотрел на девочек с горечью. Мы решили вначале действовать тайно, надеясь оказаться умнее рыцарей времени, которыми руководила лишь неприкрытая кровожадная ненависть. Нужно было уничтожить это зло в зародыше. В том, что они смогли зайти так далеко, мистер Дорчестер кивнул на газеты в руках Орлы, отчасти виноваты и мы. Если тебе есть что сказать, то говорить нужно громко и ничего не бояться. Мисс Дорчестер согласилась с мужем. «Да, молчание было нашей ошибкой. И потому мы здесь. Больше мы не станем смотреть, как люди, переполненные ненавистью и злобой, рвутся к власти. Пока мы будем думать, как себя обезопасить, они достигнут цели». Джейд вдруг опять показалось, что один из духов-защитников заглянул в комнату сквозь стену. Она подошла и осмотрела это место, прежде чем спросить. «Вы говорите, сейчас у вас много сторонников?» Посмотри, во что превратился рынок часовщиков. Мистер Дорчестер снова встал и указал на пустую площадь. Все магазины и мастерские закрыты уже несколько дней. Люди заперлись, потому что боятся новых нападений или даже убийств. Занятия в Академии прекращены по распоряжению Зельды Брайс. Попасть в таймхаус могут лишь те, кто примкнул к рыцарям времени и осквернил свой меч черной магии. Пора перевернуть страницу и начать действовать. Что именно ты предлагаешь предпринять? – спросила Орла. Сегодня вечером воюющим псе Вера впервые соберется после пятнадцатилетнего перерыва. И если раньше мы обсуждали наши планы шепотом, забившись в дальний угол галереи, то теперь мы открыто обратимся ко всем, кто, как и мы, намерен дать Кронусу отпор. Люди нас поддержат. Но что, если рыцари времени нападут? прошептала Орла. «Это не исключено, — горько согласилась Адетта, — но в таком случае мы ничего не теряем. Рано или поздно мы все равно станем для них мишенью. Чем просто сидеть и ждать, лучше проявить мужество. Оно себя оправдает». «Хочется надеяться», — пробормотала Джейд, остро почувствовав, что смерть мастера Гридлока расколола время на «до» и «после». Жить, как раньше, было уже невозможно».